Две ступени к единой цели. Исторический опыт показывает, насколько важно понимание принципа иерархической соподчиненности трех периодов духовной жизни – деяние, созерцания, обожения. Принципа, который повлиял на формирование различных видов монашеской жизни – ресофор, мантия, схима – и отразился в ее устроении общежитие, киновие, скит и сихие, отшельничество, анахоретство. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, «В триех устроениях доблественное иноческое жительство обдержится, или уединенное отшельство, или соединим, или множие содвима безмолвствовати, или общее житие». Есть три вида правильной организации иноческого жительства, или уединенное отшельничество, или с одним, или больше с двумя, безмолвие, или общежитие. Преподобный Нил Сорский пишет. «Святие отцы на три точие учины разделяют все монашеское жительство. Первое – общество, второе – царским путем или средним нарицают, Еже в двух или трех живущи. Третье же уединенное отшельство. Еже есть совершенных и святых мужей дело. Святые отцы только на три типа разделяют все виды монашеской жизни. Первый – общежитие. Второй – именуемый царским или средним путем. Жизнь вдвоем или втроем. Третий — уединенное отшельничество, которое доступно для святых и совершенных. Преподобный Паисий Молдавский пишет, разделяется же иноческое житие на три части или три чины — на общежительный, на скитницы и на уединении пустынножители. Одним из следствий неосведомленности в основах аскетики стало неверное представление об отношениях между двумя великими святыми, Иосифом Волоцким и Нилом Сорским, сложившееся в некое подобие мифа, который перекочевывает из книги в книгу по воле тех, кто не желает разобраться в сути вопроса, невольно размножая издавна всеваемые врагом спасения плевелы лжи. В этом мифотворчестве доминирует тенденциозная традиция либеральной историографии прошлых столетий, приверженцы которой настойчиво пытались представить преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского вождями двух противоборствующих направлений в русской духовной жизни. Между тем, для знакомого с православной аскетикой, очевидно, что у преподобные отцы шли двумя равноправными путями единой монашеской традиции, основанными на общежительном и скитском уставах. Как известно, исторически сложились два типа уставов: общежительный со строгой дисциплиной для каждого члена братства, исключающий возможность личного обогащения за счет монастырской собственности, и скитский, отрицающий монастырскую собственность, но предоставляющий большую личную свободу. Святые отцы Иосиф Волоцкий и Нилсорский воплотили в своем житии и отразили в своих уставах оба направления подвижничества. Эти два образа иноческой жизни, соответствующие двум этапам духовной жизни, не только не могут противопоставляться друг другу, но одно не может существовать без другого. Созерцателями становятся только те, кто прошел деятельный путь. В свою очередь, деятельный подвиг инока теряет свой смысл, если не направлен к стяжанию созерцания. Тем не менее, в исторической литературе, в том числе и церковно-исторической, издавна преобладает необъективная оценка этого явления, порожденная непониманием природы монашества и существа духовной жизни ученые невольно становились сеятелями плевел смуты, насаждая идею о якобы имевшем место споре и даже конфликте, а то и вражде между святыми Иосифом и Нилом. Ошибочных взглядов придерживался Глубинский в своей «Истории русской церкви» 1900 год, писавший о противостоянии святых, а также историк Сергей Соловьев, Не углублялся в суть вопроса Ключевский, видевший в преподобном Иосифе противника Нила Сорского и признававший духовный путь последнего чуждым русской действительности. Костомаров называет преподобного Иосифа «отъявленным и непримиримым врагом Нила». Многие авторы оказались под влиянием публикации Павлова 1863 года в которой искусственно противопоставлялись взгляды Иосифа Волоцкого и Нила Сорского уже по всем вопросам церковной и монашеской жизни. Искаженным толкованием истории часто грешат исследователи, далекие от русской действительности и чуждые ее исконному духу. Работа эмигрантов Смолича, Федотова, Бушковича и целого ряда других авторов были сориентированы на историографическую схему 1860-70-х годов, утверждающую извечное противостояние нестяжателей и иосифлян. Эти авторы, не удосуживаясь самостоятельно исследовать документы и добросовестно восстановить историческую правду, лишь повторяют наиболее известные факты, следуя мнению своих предшественников. На этой ниве выделяются эмигранты Смолич и Федотов. Протопресвитер Иоанн Мейндорф, который в исследовании русского исихазма продвинулся ненамного дальше Смолича, также распространяет в своих работах расхожий штамп о споре, противостоянии и даже борьбе двух святых отцов, называя их противниками. Отчасти такое мифотворчество – плод кабинетного теоретизирования не обогащенного практическим опытом иноческой жизни, аскезы и внутреннего делания. Но не обходится и без тех, кому не терпится даже в прошлое насадить дух вражды и тем хоть как-то принизить значение русской святости. Есть и те, кто не забыл и не может простить Володскому игумену его великого подвига «победы над еретиками, жидовское мудрствующими». Находятся также и такие, кому и по сей день, спустя полтысячелетия, не дает покоя могучая личность выдающегося государственника и патриота преподобного Иосифа. Преподобный Иосиф Волоцкий, Санин, игумен. Годы жизни с 1439 по 1515. Выдающийся подвижник, чудотворец, ревнитель православия духовный писатель и церковно-общественный деятель. Происходил из дворянского рода, в котором известно 18 монашеских имен. С 7 возраста пребывал в монастырях. В 20 лет принял постриг и в течение 18 лет находился под руководством преподобного Пафнутия Боровского. Рукоположен в иеромонаха в 1477 году и возведен в Сан-Игумена. Преподобный Иосиф основал свой знаменитый монастырь в 1479 году, где был принят строгий общежительный устав по образцу устава преподобного Феодора Студита. На русской почве преподобный Иосиф до совершенства развил общежительную форму монастырской жизни. В монастыре была создана уникальная, известная на всю Россию библиотека – содержавшая около 1150 рукописей. Собрание включало всю доступную в то время аскетическую литературу. Преподобный Иосиф – автор ряда выдающихся духовных сочинений. Широкую известность получил его основной труд «Просветитель», ставший первым оригинальным богословским сочинением Древней Руси и позволивший признать преподобного Иосифа одним из основоположников русской богословской мысли. Аскетическое учение изложено в монастырском уставе и духовном завещании преподобного Иосифа. В xvi 18 веках его сочинения расходились по Руси во множестве списков. «Судя по количеству и качеству этих произведений», — пишет Ключевский, — Можно сказать, что ни один русский монастырь не обнаружил литературного возбуждения, равного тому, какое мы находим в обители Иосифа. Иосифов монастырь стал одним из крупнейших центров русской культуры, который прославился и своей благотворительностью. При игумене Иосифе в трудные времена в обители кормилось до 700 мирских человек. Успенские и другие исследователи указывают на связь учения преподобного Иосифа с традицией исихазма. Отмечается, что основные смысловые акценты в «Просветителе» обусловлены исихазской духовной практикой автора. Влияние преподобного Иосифа и его учеников сформировало тот тип церковности и благочестия, который был характерен для допетровской Московской Руси. По выражению древнего жития, не для одной только обители, а и для всей страны преподобный Иосиф сиял как светило. Глубокая богословская образованность и полемический дар позволили преподобному Иосифу стать ревностным защитником православия. Ему удалось совместно со святителем Геннадием Новгородским покончить с одной из самых губительных ересей – ересью жедовствующих и удействующих. Он становится духовным вождем защитников исконного русского благочестия и охранителем единства русского народа. Он продолжил дело преподобного Сергия по собиранию и духовному возвышению Руси. Но, несмотря на бурную внешнюю деятельность, он остается строгим инокомаскетом. Монументальна фигура преподобного Иосифа – пастыря, подвижника, проповедника, богослова, мыслителя, горячего патриота. Имя его стоит в ряду таких святых земли русской, как Антоний и Феодосий печерский Сергей Радонежский и Митрофан Воронежский. Как истинный патриот преподобный Иосиф был обречен испытать по отношению к себе – враждебность, клевету и замалчивание, которые не преодолены и по сей день. К лику святых Волоцкий игумен был причислен уже в 1578 году. В xvi 17 веках он, наряду с преподобным Сергием, был одним из наиболее почитаемых святых Московской Руси. Службу преподобному Иосифу составил святой патриарх Иов. Открытие святых мощей преподобного Иосифа, без малого пять веков почевавших под спудом, совершилось 12 июня 2003 года чанием митрополита Петерима Нечаева. Ныне мощи покоятся в Успенском соборе Иосифа Волоцкой обители. Память святого совершается 9 сентября по-старому, 22 сентября по-новому стилю и 18 октября по старому, 31 октября по новому стилю. Прискорбно видеть, что миф о воинствующем церковнике Иосифе Волоцком и церковном либерале и вольнодумце Нилисорском стал своеобразной конвой, на которую ложатся и многие современные исследования. Давно наступила пора демифологизировать эту историографическую схему, почти заслонившую от нас живые лики святых. Общепризнано, что одним из самых ярких представителей исихазма на Руси в XV столетии был преподобный Нил Сорский. Преподобный Нил Сорский Майков. Годы жизни с 1433 по 1508. Выдающийся подвижник внутреннего делания один из столпов русского старчества и традиции священно-безмолвия. Москвич Николай Майков из боярского рода иноческую жизнь начал в Кирилло-Белозерском монастыре под руководством известного старца Паисия Ярославова. В возрасте около 20 лет пострижен в монашество. Предпринял длительное паломничество на Афон и в Константинополь. По возвращении в Россию около 1490 года удалился на пустынное житие, поселившись в 15 верстах от Кириллова монастыря в уединенном месте на берегу реки Соры. Здесь с группой собрать и он устроил скит по традиционному пустынно-жительному уставу, основу которого составляет исихазская практика умного делания. Особенностью Сорского скита были наложены его основателем строгие ограничения – не принимать неграмотных иноков, не совершать в скиту монашеских постригов, не увеличивать число братьев свыше 15 человек, не допускать преобразования скита в монастырь. Занимаясь литературной работой, преподобный Нил собрал извлечения святоотеческих творений и составил из них два текста «Предание о жительстве скитском и «Устав», которые обычно публикуют вместе под одним из этих наименований. Этот труд стал важной вехой в истории русского исихазма, так как до сей поры, несмотря на глубокое знание нашими отцами переводной аскетической литературы, Подобных отечественных трактатов практически не создавалось в силу преобладания устной передачи учения. Деятельность преподобного Нила дала значительный импульс к дальнейшему развитию на Руси традиции священного безмолвия. Подвижник отошел к Господу в возрасте 75 лет, 7 мая 1508 года. Память святого совершается 7 мая по старому, 20 мая по новому стилю. Однако, когда его учения пытаются противопоставить учению преподобного Иосифа, то забывают, что различия между этими двумя русскими святыми проистекают лишь от того, что они были представителями и проповедниками двух направлений, двух типов монашеского жития – общежительного, киновийного, и скидского, и сихасского, двух путей, ведущих к одной цели, причем путей не изолированных или разобщенных, но органично взаимосвязанных. Из сопоставления уставов Иосифа и Нила можно видеть, насколько часто совпадают мнения этих двух учителей святости – которые в определенных вопросах, в частности, монашеской нестяжательности, духовной милостыни и многих конкретных наставлений в молитвенной практике, почти дословно повторяют друг друга. Да иначе и не могло быть, так как источник их учения один и тот же — восточная аскетическая традиция, раскрытая в творениях Отцов Церкви. Желающему яснить сущность общежительного и скидского образа жизни, следует помнить, что в православной традиции различия между киновийной и сихасской духовностью не были вызваны разногласием в понимании духовной жизни. Обе имеют своей целью созерцание, видение Бога и соединение с Ним. Различие путей дает доступ к духовному подвигу людям различных типов и состояний духовности, и потому общежительная жизнь обыкновенно рассматривается как своего рода подготовка и школа, а безмолвническая – как более высокая и подходящая для лиц, которые уже прошли через киновийную подготовку. И еще один момент необходимо отметить сразу. Важно понимать, что в русской монашеской жизни как нестяжательский Нил, так и вотчинный Иосиф принципы сосуществовали изначально. Первый учрежден на Руси отнюдь не преподобным Нилом Сорским, но введен в практику уже в XI столетии отцом нашего иночества преподобным Антонием Киево-Печерским, который с двенадцатью собратьями основал скитское поселение в пещере. Вместе с тем, монашество с первых веков своего существования на Руси приобрело также и характер вотчинный. Не при преподобном Иосифе, а при преподобном Феодосии Киево-Печерском уже в том же XI веке. Его монастырь получает в дар близлежащие земельные территории и села, которыми монастырь управляет а с XII века уже нормой становится, что монастыри владеют землей с живущими на ней людьми. Примечательно, что с особым энтузиазмом разрабатывают миф о споре между святыми прежде всего светские ученые и публицисты, то есть люди далекие от монашества и неискушенные в духовном подвиге. С удивительной легкостью берутся они судить о внутреннем иноческом устроении и рассуждать о пустынном жительстве словно о чем-то близком им и понятном. При этом искусственно противопоставляя стяжателей и нестяжателей, недопонимают существа самой добродетели нестяжательства. Между тем необходимо различать принцип общей нестяжательности и нестяжательности личной. Первый – есть неотъемлемая особенность жительства, главное условие эскидской жизни, но он не имеет отношения к монастырскому строю жизни. В общежительном монастыре действует второй принцип – нестяжательности личной – Каждый из двух подходов имеет свое собственное назначение. Если же нестижание пустынников попытаться внедрить в монастыре, то это разрушит киновиальный строй жизни, как несовместимый по своей природе с таким видом нестижательности. Так что по этому вопросу не могло быть и разногласий. И не о чем было спорить двум святым, которые не могли не понимать сути двух видов иноческой жизни, ими самими воссоздаваемых. А те, кто навязывает идею противостояния старца Нила стяжательству гумена Иосифа, невольно обращают преподобного Нила во врага монашества. Если бы старец считал, что монастырям не надо иметь собственности, но жить за счет рукоделия, то, значит, не отличал скид от монастыря, не понимал, что лишить монастырь собственности означает уничтожить его. Тут святого Нила зачисляют в единомышленники Петра I и Екатерины II, которые именно на этой основе создавали свои проекты уничтожения монашества на Руси. Преподобный Нил Сорский, как истинный представители сихасской традиции, не мог не понимать значение общежительных монастырей. Ему ли неизвестна была классическая святоотеческая формула? «Един от тысячи обретается, сподоблься достигнути в чистую молитву». Один из тысячи, стяжав чистую молитву, восходит в меру созерцателей, удел которых скидское и отшельническое пустынное жительство. Но из кого вырастают эти единицы? Ясно, что из тысяч иноков, проходящих деятельный подвиг в общежительных монастырях. Не будет этих тысяч, не станет и единиц, достигающих чистого созерцания. Напомним, что писал сам преподобный Нил. «Прежде бывшие святые отцы от всего соблюдали ум и обрели благодать, и в бесстрастии, и в чистоту душевную пришли, будучи при этом не только отшельниками, и не только живя во внутренних пустынях в уединении, но и в монастырях пребывая. И в монастырях-то не только от мира далеко от стоящих, но и находящихся в городах. Тысячи призваны к общему житию в монастырских обителях плодом чего бывают единицы избранных ради скидского уединения. Надо учесть, что преподобный Нил был хорошо знаком с принципом киновийного жития, и не только по Кирилловой обители, но и по афонскому опыту. Имеется ценное свидетельство о пребывании преподобного Нила на Святой горе. Наибольшее духовное богатство стяжал он себе в русской афонской обители, весьма знаменитый и известный под именем Ксилургу. Вместе с тем известно, что скит Ксилургу с XII века держался строго общежительного устава. Старец Нил прекрасно понимал, какие задачи стоят перед монастырем и скитом, что следует из его же собственного устава. Как известно, в собственный скит он принимал только иноков, уже потрудившихся в общих житиях. Однако старец не только ограничил прием в свой скит требованием, чтобы человек прошел предварительную выучку в общежительном монастыре, но, кроме того, по его уставу в скиту никого не постригали. постриг выночества допускался им только в стенах монастырских, где в деятельном подвиге возрастали кандидаты в пустынники. А потому преподобный Нил и не мыслил скидской монашеской жизни в отрыве от крупных обителей. Не мог, как то пытаются иногда представить, противопоставлять скид общежитию. Это показывает, что он не порвал с традиционной системой форм монашеского подвижничества, в котором скид является промежуточным звеном между общежитием и отшельничеством. Не мог преподобный Нил не знать и другой очевидной истины. Не существует монастырей без стяжаний, без своих имений и вотчин, так как без этого, в отличие от скитов, не смогла бы выжить никакая обитель. Не мог он по этой причине ратовать за нестяжательство монастырей, что равнозначно их ликвидации. Он действительно отстаивал полное нестяжание, но в жизни скитской. Что еще мог старец Нил, так это критиковать крайности, чрезмерную стяжательность, случавшуюся в отдельных обителях. Но здесь с ним был солидарен и преподобный Иосиф, сам крайне строгий в воздержании и личном нестяжании, чем и славно было на всю страну его игуменство. Теме монашеского нестижения специально посвящено слово «пятое» краткой редакции устава Иосифа Волоцкого. Здесь, среди прочего, находим, что монах должен раз и навсегда отказаться иметь что-либо в личной собственности, и не только пищу, одежду и обувь, но в идеале даже книги и иконы. «Ижебо выноческий святый образ одеяние, в кеновии живущие, ниже словом глаголы те должны суть, а часом же твое или мое или сего или оного. Иосиф берет за основу слово преподобного Пимена великого. Аще хочешь и в общем житии, да отречешься всякие вещи, да не власти ни на чашею, и так уможеши в общем житии спастися. Иосиф призывает иноков не бояться кажущейся ненадежности существования, не обеспеченного накопленным имуществом. «Ничто уба не оскудеет нам потребных, Христу настоятельствующий нам. Ощели и оскудеет на искушение наше. Лучше есть оскудение иметь и со Христом быть, нежели кроме того приобщения всеми житейскими богатети и с теми осужден убыти. Тем монастырям, где данные принципы не соблюдаются, приговор Иосифа суров и однозначен. Аще ли же плевела сеятели, и таковая мудрствующие, не подобает сия общее жития на Рецате, но разбойническое соборище и святокрадение, и всякого лукавство и злобы исполнено. Сего буради нарицаются общее жития, да вся общая имуть. Хорошо известно, что в личной жизни преподобный Иосиф был строгим аскетом, не имел ничего, как самый бедный монах. Имущество обители он употреблял на строительство и нужды монастырей, а в отречении от благ этого мира превосходил многих нестяжателей. Что же касается законных монастырских владений, то заметим, что преподобный Нил, более десяти лет проведший на Афоне и в Константинополе, был хорошо знаком со святогорской традицией, был ее поборником и насадителем на Руси. В связи с этим упомянем такую деталь. Еще в 1347 году Иоанн Контакузин отдает в управление Афонскому монастырю в Итопет столичный монастырь со всеми его владениями в Царьграде и в провинции. В столице у афонского монастыря была не только земельная собственность, но и дома, ремесленные мастерские, пекарни, мельницы, что вело не только к экономическому, но и политическому влиянию монастырей. Подобная практика существовала на Афоне, и афонские монастыри владели метохами даже за пределами Святой Горы. Метох – земельное владение монастыря, принадлежащее монастырю Угодья. Обычно участок обрабатываемой земли жилыми и хозяйственными постройками и храмом. Это можно видеть хотя бы из трудов игумена Пантелеймонова монастыря Иоакима, подробно описавшего в 1561 году хозяйственную жизнь афонских обителей в сказании о Святой Афонской горе. Так, например, лавра святого Афанасия владела метохом на острове Скирос, где пашут и сеют жита, имеют в том метохе и виноград, и овец, и коз, и пчел. Неудивительно, что никому из покушавшихся на церковное имущество так и не удалось доказать неканоничность монастырских владений ибо они всегда законно существовали как в Палестине, так и в Византии и на Афоне. Жития многих святых свидетельствуют об этом. Помимо всего, надо учитывать, что преподобный Иосиф ценил безмолвие не менее прочих духоносных отцов и поощрял уединенное житие для тех, кто был готов к такому подвигу. С этой целью в глухом лесу, в версте к югу от своей обители, он устроил скит, который стал со времен преподобного местом молитвенного уединения. Впоследствии здесь был сооружен скитский храм во имя всех святых. Святыней скита был собственноручно вырытый Иосифом колодец, над которым из издревле возвышалась часовня. Колодец этот сохранился до наших дней. Скид был местом подвигов не только монастырских схимников, сюда удалялся на безмолвие и самый гуменный Иосиф, который был истинным пустыннолюбцем и созерцателем, о чем немало свидетельств находим в его житии. Иосиф с юности имел склонность к уединенной пустынной жизни, однако, как человек всесторонне одаренный и способный к большим свершениям, он был вопреки своим желаниям в точности как святые Пахомий Великий, Антоний Печерский и Сергий Радонежский, призван Богом к дальнейшему созиданию общежительной традиции по заветам этих же святых. Преподобный Иосиф, как и преподобный Нил, в равной степени придерживались исихазма, и Волоцкий игумен не препятствовал своим ученикам вести уединенную жизнь, если это было полезно для их духовного преуспеяния. Так, например, он отправлял некоторых на безмолвие в Заволжье к преподобному Нилу, где несколько лет провели каждый в своей пустыне наки Нил Полев и Дионисий. Дионисий Звенигородский, Лупа, монах, xv 16 век, в миру князь Даниил. Нил Полев, монах, в миру князь Никифор Васильевич, оба старцы Иосифа Володского монастыря. Дионисий из рода князей Звенигородских славился своим благочестием в обители и исправлял послушание в пекарне за двух братьев, полагая сверх того каждый день по три тысячи поклонов но, любя уединение, отпросился он у преподобного в дальнейшую пустынь, к Нилу Сорскому, и с ним удалился туда знаменитый инок из рода князей смоленских Нил Полев. Род Полевых происходил из Рюриковичей. Полевы имели вотчины в Володском и Русском уездах, и почти все они жертвовали часть своих земель Иосифа Волоцкому монастырю. Известно также, что при игуменстве Иосифа проживание особо опытных монахов в уединенных кельях в лесу близ обители не противоречило его правилам. Так отшельником вне монастыря жил старец Герасим Черный. Сподвижник преподобного еще с его монастыря Герасим вне обители ошелнически живяше, внимая молитве своей и зело прилежа рукоделию. Бяше книги Пиша, Его же трудоделие, мниси, то есть монахи, в церкви и доныне яко богатство некое храняще, имеют. Согласно монастырской описи 1545 года, в Осифовой обители хранилось 16 книг Герасимова письма, которые сам преподобный Иосиф называл мастерским. Преподобный Иосиф и преподобный Нил, находившиеся в духовной близости и личной дружбе, были яркими выразителями и продолжателями святоотеческого церковного предания в традиции преподобного Сергия Радонежского. Символом духовного союза двух святых стали слова богослужебного канона, где имена их объединяются в одном тропоре. «И ты, Иосифе, Володское похвало, и не нестяжателю, на воде покойнее и на злаце воздержание ученик ваших стада мудре упасли исти. И ныне с ними молитесь, отчтущих память вашу. Служба всем святым в земле российской просиявшим». Канон, песнь шестая, тропарь четвёртый. В XVI веке действительно возникло известное противостояние но оно обнаружилось лишь между последователями преподобного Иосифа и преподобного Нила, разделившимися на иосифлян и нестяжателей. Произошло это уже после кончины Нила Сорского. Впрочем, расхождения между ними были не столь существенны, как иногда пытаются это представить, и касались формы, а не содержания, политики, а не монашеского делания потому если отношения и обострялись, то виной этому были интриги чересчур политизированных представителей той и другой стороны. Характерно, что и в наше время внимание к мнимому противоречию между двумя направлениями особо усердно привлекают те исследователи, которые, будучи вполне компетентны в исторических вопросах, Сами на опыте не проходили ни той, ни другой монашеской школы. У людей же подлинно духовных монашеский опыт преподобного Иосифа никогда не вызывал сомнений. Вообще, что касается самих учителей Нила и Иосифа, то они не только не враждовали друг с другом, но, напротив, их связывала духовная дружба. Есть исследования, подтверждающие, что слово иконописцу было написано ими в соавторстве, а в библиотеке Иосифа Володского монастыря имелось несколько списков устава преподобного Нила. Известно также и то, что в Иосифов монастырь святой Нил пожертвовал как вклад на помин своей души Список книги преподобного Иосифа «Просветитель», собственноручно им переписанный и украшенный заставками. Существуют неопровержимые факты, свидетельствующие о том, что Нил Сорский, как и святитель Геннадий Новгородский, помогал Иосифу Волоцкому в составлении «Просветителя». Преподобный Нил в полном единомыслии с преподобным Иосифом изначально участвовал в рукописном тиражировании этого труда. В самом древнем списке этого обширного богословского сочинения начало сказания о новоявившейся ереси. Первое, второе, часть седьмого и с восьмого по десятое слова написаны рукой Нила Сурского. Не случайно, конечно, и то, что помянник преподобного Иосифа начинался именем преподобного Нила, а помянник преподобного Нила – именем преподобного Иосифа. В последние годы авторитетные современные ученые вслед за Лурье доказывают полную несостоятельность идеи противостояния двух святых свидетельствуют о том, что преподобный Нил никогда не входил в партию нестяжателей, которой в русской истории первой трети xvi века вообще не существовало. А в его рукописном наследии на самом деле нет ни одного сочинения, где он высказывал бы свое отношение к монастырскому землевладению. Святые отцы Нил и Иосиф никогда не противостояли друг другу, как это хотят показать либерально настроенные церковные историки. Они исполняли одно церковное дело, так же как монахи общежительных монастырей преподобного Пахомия и современные им скитяне и отшельники Фиваиды. Ведь Мария не могла бы сидеть у ног Иисуса, если Марфа не готовила бы трапезу, замечает святитель Дмитрий Ростовский. Обе сестры святы, и имена их стоят рядом. На самом деле монастырские и эскидские иноки жили в братском единстве друг с другом. Пустынный скит в известной мере предоставляет более благоприятные условия для внутренней жизни, молитвы и борьбы со страстями. С другой стороны, ученые монашество, представители которого подвязались в крупных обителях, всегда более зорко следило за сохранением чистоты православия и более динамично реагировало на появляющуюся ересь. Говоря об определенных различиях во взглядах Иосифа и Нила по вопросам землевладения, необходимо учитывать, что преподобный Нил, совершенно справедливо отказывая скидским монахам в праве наводчины, держался традиционных норм исихазского жительства то есть полного удаления от мира небольшой группы духовно готовых для такого подвига иноков, поселившихся в глухих лесах для занятия умным деланием. Напомним, кстати, что в скиту преподобного Нила проживали один иеромонах, один диакон и двенадцать старцев-монахов. Напомним и то, что скит есть высшее аскетическое учреждение для избранных лиц, способных к созерцательной молитве. Это был высокий идеал, доступный лишь избранным. Преподобный Иосиф со своей стороны заботился о праве на в условиях того времени крупных общежительных обителей, в которых могли бы подвязаться все желающие вступить на иноческий путь в которых, кроме всего прочего, возрастали бы те же будущие скитяне, поскольку пустынное жительство допустимо лишь для людей, духовно окрепших в условиях общежития. Однако и преподобный Нил, предупреждая против соблазнов сребролюбия, никогда не предлагал разорить все 400 общежительных русских монастырей. Именно столько больших обителей насчитывалось к XV веку. Их состояние было нажито совместным трудом монастырской братии и крестьян, трудившихся на монастырских землях. При этом жизнь монахов в крупных монастырях с многочисленным братством была очень строгой. Достаточно указать на Иосифов монастырь или Свято-Троицкую лавру. Нельзя забывать и о том, что первоначально мнение о необходимости насильственного уничтожения монастырских водчин являлась частью еретического учения жидовствующих. Имеется в виду ересь жидовская мудрствующих, по-славянски, то есть мыслящих по-иудейски, или иначе иудействующих христиан. Ересь жидовствующих, одна из самых разрушительных в истории русской церкви, широко распространилась среди русского народа в конце XV века проникла в придворные и великокняжеские круги, в среду высшего духовенства. Некоторые еретики в то время притворно принимали священный сан, тайно исповедуя иудейскую веру. Ере имевшая оккультный характер, была занесена в Россию с Запада и, по сути, в своих крайних проявлениях была почти чистым иудаизмом. Потому явление это было признано уже не ересью, собственно, но отступничеством, то есть совершенным отступлением от христианства, отрицанием христианских догматов и уклонением в каббалистический иудаизм. Отсюда произошло и название этого течения. Для истребления ереси потребовалось более 30 лет тяжелой борьбы и созыв трех соборов – 1488, 90 и 1504 годы. Остановить преступную антихристианскую деятельность у действующих удалось только после введения смертной казни. Среди принявших еретическое учение оказались невестка великого князя Елена, мать наследника престола, и тайный отступник, митрополит московский Засима. Успех еретиков отчасти объясняется применением оккультных методов воздействия, использованием кабалы, чародейства, чернокнижия и астрологии. Астрологом был посольский диак Феодор Курицын. Интересовался астрологией и сам великий князь Иоанн III. Ересь была побеждена благодаря усилиям преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского. Иоанн III принес покаяние преподобному Иосифу в попустительстве ереси. На соборе 1504 года церковь постановила произносить анафему на жидовствующих в неделю православия. Это было первой попыткой лишить церковь возможности просветительской и благотворительной деятельности. То был первый шаг на пути к конечной цели – уничтожению монашества. Эта борьба с церковью не прекращалась и в дальнейшем. В деятельности Петра I, Екатерины II, Анны Иоанновны политика борьбы с церковным имуществом переросла в борьбу с монашеством. Ее центральным пунктом стал указ о непострижении в монашество, нарушение которого грозило вечной каторгой. Почти весь XVIII век, за исключением царствования Елизаветы Петровны. Прошел в попытках разрушить монашество. Враг всегда хорошо понимал, что сердце России билось в иноческих обителях, поэтому именно монастырские имения стали объектом разрушительной критики еретиков. Относительно вопроса о монастырских владениях надо учитывать, что ктиторская поддержка всегда была самым ненадежным средством содержания обители, ставящим, кроме всего прочего, в экономическую и духовную зависимость, а то и вовлекающим в политические интриги. И исторический опыт, в том числе на примере Иосифа Володского монастыря, многократно это подтверждал. Что же остается для выживания крупных монашеских сообществ? Естественно, что единственным надежным источником существования монастырей было землевладение. В ту эпоху для многолюдной общины неизбежен был вотчинный быт. Вотчина или отчина – родовое недвижимое имение ненаселенная или населенная земля, село, деревня, состоящая во владении вотчинника. Чтобы исполнить все иноческие обязанности, какие предписывались общежитию, то есть чтобы посвящать день молитве, богослужению и подвигам, монастырю необходимо было предоставить обработку земли крестьянам, а самому сделаться хозяином и вотчинникам. Так было со времен преподобного Сергия и его ближайших учеников, в том числе преподобного Кирилла Белоязерского, впервые начавших принимать в дар монастырям недвижимость. Другой ближайший ученик Сергия, преподобный Никон Радонежский, полагает начало крупному вотчинному хозяйству монастыря, принимая дарственные села. Крупному монастырю было невозможно выжить, не имея вотчин. Без них все усилия насельников были бы направлены только на то, чтобы прокормить самих себя. а помощи же окружающему миру и тем более просветительской деятельности не могло бы быть и речи. Не оставалось бы времени и на духовные и молитвенные подвиги, что было непременным требованием Иосифова устава. Только ежедневное посещение уставного богослужения занимало не менее восьми часов в сутки, не считая келейного правила. По поводу просветительской работы, надо сказать, что с самого начала своего основания Иосифа Володский монастырь являлся крупнейшим центром русской духовной, культурной и книжной мысли. Такой импульс задал основатель обители преподобный Иосиф, выдающийся богослов, полемист и публицист. В монастыре трудились усердные переписчики книг иноки Игнатий Зайцев, Сильвестр Капустин, Марк левкеинский Герасим Замыцкий, Герасим Черный, Старец Фотий. Здесь же трудился известный писатель и иконописец инок Досифей Топорков, племянник преподобного Иосифа брат епископа Вассиана и двоюродный дядя святителя Макария Московского. Досифей переписывал труды преподобного Нила Сорского. Ему принадлежит написание надгробного слова преподобному Иосифу и волоколамского потеряка. Он создает выдающийся памятник русской исторической мысли, русский хронограф. Важное место среди насельников писателей занимает новгородский архиепископ Феодосий, от него сохранилось более двадцати посланий. Святитель Акакий Тверской так отзывается о месте своего пострижения. В Иосифове монастыре старцы пророки. Подобен Иосифов монастырь старцами старцем Киевским Печерского монастыря, и же бысть во время. Зимин пишет, «Волоколамский монастырь составляет одно из замечательных явлений Древней Руси. Он вполне имел вид образовательного и воспитательного заведения или школы в ее философском смысле. Это была Древняя Академия». Иосифов монастырь, будучи крупнейшим книжным центром, поддерживал также книжные связи с Великим Новгородом и с Тверью. Желающему смотреть антагонизм в позициях святых отцов, не следует забывать и о том, что преподобный Иосиф никогда не ставил вопроса об укрупнении всех обителей или ликвидации скитов. Он только защищал право на существование своего монастыря и других подобных ему крупных центров общежительного монашества. Но была у этого вопроса еще одна оборотная сторона. Среди тех, кто зачислял себя в последователей преподобного Нила, кто называл себя нестяжателями, было немало людей, по рождению принадлежавших к боярству и служилой знати. Их протест против монастырского землевладения был вызван не стремлением к строгой аскезе, как у самого преподобного Нила, но опасением, что богатства монастырей будут увеличиваться за счет владений их сословия. Для таких постриженников из знати малолюдные скиты и одинокие кельи предоставляли гораздо больше личной свободы, чем строгое общежитие, давая возможность сохранять значительные денежные богатства для личных нужд и даже держать прислугу. Так, например, известно, что самый последовательный защитник нестяжательских взглядов – князь-синок Патрикеев, сам аскетом отнюдь не был. Вассиан Патрикеев, он же Вассиан Косой, главный инициатор борьбы против преподобного Иосифа и монастырского землевладения, объявивший себя учеником преподобного Нила. В прошлом, до ареста и пострига, крупнейший землевладелец России, впоследствии, после кончины преподобного Нила, крупный политический авантюрист. По суду Патрикеев был принудительно пострижен в монахи и заточен в заволжском скиту. Он стал монахом, не сумевшим схоронить под мантией и куколем ни своих политических симпатий и антипатий, Ни заносчивости боярина, который и в монастыре жил роскошно и хлебосольно, как князь и боярин. О барской жизни Васиана в симонове монастыре свидетельствуют преподобный зиновий Отинский в своей книге «Истинные показания к вопросившим о новом учении, а также современные исследователи. Не был аскетом и другой видный деятель партии нестяжателей – епископ Рязанский Кассиан, закончивший жизнь как хулитель Христа. Епископ Кассиан Рязанский – постриженник Кирилла Белозерского монастыря. Он был весьма состоятельным человеком, отнюдь не склонным к нестижанию. Жизнь свою он закончил худо. На соборе 1553 года, как отмечает летопись, Рязанский владыка стал заступаться за еретиков и позволил себе отзываться дурно о книге Иосифа Володского. После этого он был поражен параличом, лишился употребления руки и ноги, оставил епископию, удалился в монастырь, но и тут не покаялся, не хотел называть Христа Вседержителем. Скандальную репутацию имел еще один, не менее радикальный, чем Патрикеев, нестижатель, автор антиосифлянских писаний «Заволжский старец Артемий», который на соборе 1554 года был осужден как еретик и позже бежал в Литву к католикам. Игумен Артемий Троицкий был осужден по делу о ереси Башкина и Косова, В Заволжье вокруг Артемия сложился нестяжательский кружок из его учеников, исповедовавших лжеучение, имевшее внутреннюю связь с ересью жедовствующих. Являясь последователем Башкина, Артемий был, в свою очередь, наставником другого осужденного Феодосия Косова. Кроме всего прочего, в этом деле имеется завуалированная политическая подоплека. Среди рьяных защитников идеи нестижательства всегда имелось на удивление много сугубо светских лиц, в том числе либеральной ориентации, представителей олигархических кругов. Может показаться странной их преувеличенная озабоченность проблемами пустынного жительства и интерес к проповеди монашеской аскезы но это если не учитывать антипатриотических, антиправославных и откровенно корыстных мотивов, движущих этими людьми. Дело в том, что нестяжательский скит во все времена в высшей степени устраивал врагов церкви, не желающих, чтобы она представляла собой реальную силу в государстве. Идеальный монастырь преподобного Иосифа как раз был такой силой. Из стен Иосифового монастыря в XVI веке вышло около 20 архиереев. Такое количество архипастырей, постриженников именно этой обители, было обусловлено прежде всего общим духом служения государству, завещанным преподобным Иосифом. Архиереи иосифлянского направления осуществляли на практике идею симфонии церковной и светской власти. Все это не могло не беспокоить те силы, которые в укреплении русской государственности и духовности ощущали для себя реальную угрозу. Вообще надо учитывать, насколько велико влияние политики на формирование несправедливых оценок не только в светском обществе, но и в церковной среде. Не случайно личность преподобного Иосифа окружалась то клеветническими наветами, то непроницаемым молчанием, настолько, что до сих пор в наших храмах трудно встретить его икону. Не случайно в xix 20 веках жизнедеятельность Володского игумена подвержена резкой критике некоторыми светскими и церковными историками выполнявшими социальный заказ государственной власти, которой необходимо было идеологическое обоснование, проводимой ею политики секуляризации церковных земель.